Лейтенант придумал фокус, который казался ему ужасно остроумным. Выкрикивать обидное слово будет не он, а его попугай. Все шесть лет совместной жизни с упрямством истинного Сомерсетса Бест мучил меня этим каброном, но, как я ни старался, угодить ему не смог. штурманом о ж е в ы и г р а в ш и й меня в лацкнект, вышло совсем глупо. Я и не собирался брать в п и т о м с этого мозгляка с хитрыми глазками. Он гонялся за мной по каюте, схватил...